Понятия эти, сохранившие свой первоначальный смысл, пожалуй, лишь в области канадского хоккея, доныне、да、остаются на британских островах важным этическим водоразделом. Многие традиционные взгляды англичан кажутся необъяснимыми, даже парадоксальными, пока не доберешься до их общей исходной точки.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 И даже если водитель автобуса остановится по пути, чтобы купить себе пачку сигарет, то это еще не значит, что график движения ему безразличен. Неприязнь английского труженика к крысиным гонкам проявляется и в том, что он очень неохотно идет работать к конвейеру. Трудовые конфликты наиболее часты именно в таких отраслях, как автомобильное строение, хотя зарплата там выше, а рабочий день короче, чем в устаревших мелких мастерских. Хотя Англия была родиной промышленной революции, современное массовое производство, где человек должен безоговорочно подчиняться ритму машин, плохо приживается на местной почве. Вместе с тем следует подчеркнуть, что противопоставление труда и досуга преднамеренно культивируется правящими классами буржуазной моралью. Этот водораздел помогает отвлекать внимание от серьезных проблем, когда спешат то ли на футбольный матч, то ли на кружок рисования, то ли в излюбленный паб. Люди безвредно забывают обо всем, что беспокоило их час назад. Англичане родоначальники побочных увлечений, которые принято называть и ниже изобретенным словом хобби. Это не только отдушина от повседневной рутины, но и возможность проявить свои таланты. Побывав в полдюжиной раз в гостях у англичан, убеждаешься, что именно поиски общих склонностей и интересов, связанных с досугом, составляют канву их общения. Знакомясь с людьми на лондонских приемах, поначалу поражаешься их неразговорчивости, когда выяснив первоначально профессию человека, начинаешь расспрашивать врача о государственной системе здравоохранения, промышленника о взаимоотношениях труда и капитала. Лишь со временем понимаешь, что естественное, на наш взгляд, направление беседы тут ошибочно, что нужно, образно говоря, не бесцеремонно стучаться в главный подъезд, а осторожно нащупывать боковую калитку, ибо тот же неразговорчивый лондонец способен увлеченно беседовать с первым встречным о выращивании голубей или золотых рыбок, о коллекционировании каминных щипцов или тропических бабочек.